Максим Долгов. Последняя смена. 8 часов 10 минут утра. Персональные данные, подтвержденный вход разрешен. Вслед за сообщением коммутатора системы безопасности послышался звук открывающегося замка. Дверь слегка приоткрылась, и Александр потянул за ручку. Свет неоновых ламп включился автоматически, освещая прохладное помещение с высокими потолками. «Доброе утро, Александр Игерович! Сегодня у нас ожидается много работы». Женский голос из «Динамика» принадлежал системе виртуального помощника марки «Контроль В-12». Приятный голос принялся перечислять запланированные дела, в то время как Александр вошел в раздевалку. Вынув из шкафчика слегка засаленный комбинезон, он бросил его на скамейку. «В 4 часа приедет машина из корпорации», — продолжал голос. «Груз необходимо будет уничтожить сегодня до 9 часов вечера». «Знаю, корпорация никогда не ждет, они всегда первые в списке», – пробубнил Александр. Сняв одежду, он посмотрел на комбинезон, поморщился. Вот уже на протяжении пяти лет каждую смену он надевает на себя спецодежду и занимается работой, о которой вряд ли кто-то мог мечтать в детстве». Но программа «Успеха», определяющая людей на должность, решила, что рабочая жизнь Александра будет протекать не в стенах офисов. Постоянно закрытое помещение, отрезанное от солнца, отсутствие окон стало его местом в современном обществе. Люди, уже привыкшие всецело доверять программам, решающим за них в выборе работы, относятся к их решениям с беспрекословным согласием. «Если тебе говорят, что ты работник морга, значит, ты становишься работником морга». Были исключения, когда программа предлагала альтернативные варианты, но в случае с Александром других предложений не было. Он натянул комбинезон, покрытый водоотталкивающей поверхностью, позволяющий быстро смывать все, что только может попасть на него за день. Работая в одиночестве, он с годами перестал жаловать каких-либо гостей, поэтому последнее задание на день – воспринял не слишком дружелюбно. «Сегодня в одиннадцать часов к нам придет студентка медицинского института на практику». «Только ее мне тут не хватало», — недовольно пробубнил Александр, застегнув молнию на груди. «Ему предстояла тяжелая смена. За неделю привезли много свертков из экологического полиэтилена, и с каждым из них необходимо разобраться как можно скорее». Он захлопнул шкафчик, выйдя в просторное помещение... В самом центре стояли железные передвижные столы, на них лежали приготовленные сверки с отпечатанными штампами красного цвета. Морг клонов. Продукция корпорации Вер Эпох. Производитель «Город просвещенных». Если клон погиб не из-за несчастного случая, то корпорация обязывала найти причину перед тем, как утилизировать тело. За смену, длящуюся в течение недели, Александр проверял примерно 15-20 трупов. Большинство из них погибали на тяжелой работе от полученных травм, но были и те, кто умирал от остановки сердца или отказа иных органов. Во время проведения вскрытия Александр проговаривал вслух все этапы работы. Программа «Контроль В-12» вела видео и аудиозаписи. Затем трупы сжигались в огромной печи крематория – Подход к клонам отличался от привычной работы патологоанатома. Здесь не требовалось аккуратности, а об этике вообще не шла речь. Корпорации нужно было только знать, почему очередной продукт вышел из строя. Территория морга состояла из шести помещений, расположенных по кругу. Можно было пройти их все, переходя из одного в другое, вернуться в первоначальную комнату. Комната, в которой проходила основная работа, была самой большой – Она называлась центральной, и являлась операционной. Здесь проводились вскрытия. Подстроенными в потолок прожекторами стояло три железных стола. В дальней стене размещались морозильные камеры. Вдоль остальных стен бесконечные стеллажи с инструментами. Если следовать по часовой стрелке, перемещаясь по комплексу, то из операционной попадаешь в лабораторию, где проводились все необходимые исследования. Далее шла столовая с небольшой кухней для хранения и подогрева пищи. За ней комната отдыха, в которой Александр спал, читал книги в свободное от работы время и принимал душ. Следом шла комната-крематория. Она была очень большой, в ней почти треть занимала печь. Здесь же размещались и места, на которых оставались подготовленные кремации тела. Между крематорием и центральной комнатой размещались морозильная комната. В нее единовременно помещались около 30 тел. 9 часов 35 минут. За полтора часа он распаковал два тела, вскрыл их и, установив причину смерти, направился в туалет вымыть руки. В голове Александр прокручивал полученные результаты. За пять лет он встречал не менее двух десятков причин смерти искусственно выращенных людей. Как правило, первыми выходили из строя самые сложные органы – почки, печень, иногда сердце. Но в последние семь месяцев он подметил новую причину. Никогда раньше ему не доводилось находить такие странные повреждения внутренних органов. Словно вся имеющаяся патология была наследственной и появилась в момент создания клона. Почему ученые в корпорации не уделяли этому внимания, Александр не знал. Он записал с десяток заключений, в которых говорил о неправильном развитии органов. Но трупы продолжали поступать и в них. Все еще можно было обнаружить серьезную патологию. В этот раз он осмотрел клон, которому было 25 лет, найдя в нем развалившуюся печень. Полвека назад у людей часто случался цирроз, но человечество избавилось от этой болезни, а клоны нет. Второе тело принадлежало женщине 22 лет – Александр искал причину смерти достаточно долго, но нашел ее в районе верхних позвонков. Там образовалась опухоль, ставшая причиной паралича. Этот разбухший нарост он насмотрел особенно тщательно. Подобная вещь не могла образоваться даже у человека. Совершенный, иной вид болезни, о котором молодой мужчина ничего не знал. Он взял шприцом пробы и отнес их в лабораторию. Тщательно вымыв руки, он вернулся к рабочему месту, где труп женщины был уже упакован и готов к кремации. Третье тело Александр не торопился вскрывать, оставив его для практиканты. «А через сколько прибудет груз из корпорации?» — спросил он, толкая в сторону крематория железный стол с телом клона. «Примерное время прибытия груза через шесть с половиной часов». Александр остановился возле печи, встроенной в стену. Железный люк с огнеупорным стеклом был приоткрыт. Сама печь не включалась с прошлой смены, и мужчина решил, что подождет груз из корпорации. Он вернулся в центральную комнату, предварительно зайдя в помещение с морозильными камерами. Пять лет назад поток мертвых клонов практически не иссякал. Тогда в морге работало семеро человек, трое из которых занимались вскрытием и изучением. Другие представляли собой обслуживающий персонал. Когда же корпорация провела оптимизацию клонирования, работы стало значительно меньше. Потребность в большом персонале исчезла, а людей постепенно перевели на другую работу. Примерно в то же время Александр и начал замечать новые виды заболеваний у клонов. Выращивание искусственно созданного человека с момента его зачатия и до дееспособного возраста занимало меньше года. Через семь месяцев получался продукт, способный выполнять простейшие работы. Клонов использовали исключительно как подсобную силу, не давая им возможности стать полноценными гражданами общества. Даже андроиды со своими искусственными мозгами имели куда больше прав. Главной причиной такой дискриминации являлось несовершенное тело, выращенное в лабораторных условиях. Клон в среднем жил 35 лет, если его не убивала патология или несчастный случай. Всю свою основную часть жизни он был малоразвитым и с сильно ограниченным кругозором. Понятие души на клонов не распространялось. Александр слышал, что клона можно создать во всем совершенном как человека, но для этого необходимо потратить больше времени». Веских причин для подобных экспериментов не было, поскольку людей на Земле было более чем достаточно, а значит, клонам отводилась всего лишь небольшая роль. Вернувшись на рабочее место, он вымыл все инструменты, протер кушетки, а затем сменил комбинезон, забросив использованную форму в прачечную рядом с раздевалкой. Александр направился в столовую. 12 часов 10 минут. Смена, в которую он заступал, длилась 7 дней. На это время работник морга обеспечивался всем необходимым для беззаботного проживания. По правилам корпорации он мог покинуть рабочее место в любой момент, но круглосуточное проживание позволяло экономить время и увеличивало продуктивность работы. В морозильной части собиралось достаточно тел, чтобы работать с ними в течение смены. В этот раз их было пятнадцать вполне вероятно, могут подвести еще, не считая доставки из корпорации. Сев в столовой за один из трех столов, Александр приступил к обеду. На стене перед ним висел экран телевизора, но парень редко включал его. Молодой мужчина отдавал предпочтение книгам. Проглатывая по несколько томов в месяц, он обеспечивал себе и отдых, и повышение интеллектуальных способностей одновременно. Чередуя художественную литературу с познавательной, он проводил свой досуг в скромной надежде, что новые знания помогут программе успеха наградить его иным местом работы. Семьи у Александра никогда не было. Получив квартиру после того, как в 18 лет он покинул детский дом, полностью ушел в работу, даже не заметив, как прошло пять лет... Все это время он пытался найти себе новое занятие, хотел освоить науки и получить знания, которые позволят покинуть крематорий, но, по всей видимости, у него не хватало способности освоить что-то новое. Медленно пережевывая пищу, Александр думал над тем, кем бы он хотел стать. И, как обычно, в голове крутились десятки образов, ни на одном из которых он не мог остановить свой выбор. Видимо, поэтому программа успеха Сделала выбор за него, отправив на самый низ карьерной лестницы. Что может быть хуже, чем всю жизнь вскрывать мертвые тела человеческих клонов? Прибыл студент на практику. Оповестил голос Александр, вытер руки влажной салфеткой и поспешил в центральную комнату. Молодая студентка стояла за железной дверью в ожидании. Она, немного волнуясь, проводила рукой по длинным темным волосам, словно поправляя без того безупречную прическу. Посмотрев на девушку через экран коммутатора, Александр открыл дверь, жестом предложил пройти. Девушка представилась Кариной. Она сказала, что будет приходить каждый день в течение двух недель в его смену и в смену сменщика. «Если я определюсь с выбором работы...» продолжала она, проходя в центральную комнату, «то могу остаться здесь на постоянную работу». «Тогда я постараюсь рассказать тебе все, что знаю сам», отозвался Александр, оглядываясь на студентку с головы до ног. Она была одета в светлые джинсы и белую блузку. В ногах удобные кроссовки, за спиной рюкзак с вещами. Весь ее вид говорил о невозможности работать в морге. «Слишком много светлого». — проговорил он, на что Карина вопросительно свела брови. «Я не совсем вас понимаю. Работа в морге не самая чистая. Пойдем, я дам тебе комбинезон». Она направилась в раздевалку, где Александр ушел в прачечную и принялся искать подходящий размер. «Что-то должно остаться. До тебя здесь работала женщина, комплекция примерно как ты». Карина молчала, продолжала стоять на одном месте, терпеливо дожидаясь своего наставника. Она оглядывала новые для себя помещения, не задавая вопросов. Голос мужчины доносился из-за двери, эхом отражаясь от стен, покрытых темно-зеленой керамической плиткой. Всегда хотел понять, почему девушки выбирают эту работу. Он вышел из прачечной с комбинезоном в руках. Карина осмотрела предлагаемые ей вещи, затем взяла комбинезон и, пожав плечами, ответила. — У меня родители врачи, тем более патологоанатом не такая плохая работа. «Переодевайся и приходи в центральную комнату, это где столы железные». Он ткнул пальцем по направлению комнаты, но Карина ответила, «Я поняла, где это». Он вернулся на рабочее место, ожидая студентку. Александр остановил взгляд на запакованном телеклона, вспомнив, как сам пять лет назад услышал про свою будущую работу. Программа успеха, словно приговор, выдала единственный результат с возможностью дальнейшего повышения квалификации». Карина появилась спустя минут десять. Комбинезон, безусловно, ей очень хорошо подходит по фигуре. Девушка убрала волосы в конский хвост, а рядом с ней на уровне головы летел металлический шар со встроенной в него камерой видеозаписи. Модный на сегодняшний день девайс заменил когда-то популярные телефоны и компьютеры. Теперь через это летающее устройство, названное «третий глаз», можно было выходить в социальные сети и вести фото и видеосъемку. Вся информация, получаемая летающим помощником, копировалась на мобильный браслет, закрепленный на запястье владельца. При желании можно было воспользоваться планшетом для управления. «Он будет вести запись твоих занятий?» — поинтересовался Александр. Карина кивнула и обратилась к помощнику. «Начнешь запись по моей команде?» На летающем шаре дважды мигнул березовый огонек, давая понять, что информация принята к сведению. «Ну, если вы готовы, то приступим». Александр жестом показал девушке место, откуда она будет наблюдать за происходящим. С момента подготовки тела к скрытию мужчина давал подробное описание всех своих действий, как требовал того регламент. Карина наблюдала за происходящим, держась в стороне. Александр распаковал тело женщины-клона. Ее кожа была очень светлой, словно забеленой. Длинные каштановые волосы лежали на плечах, частично прикрывая грудь. 15 часов 55 минут?» Женский голос из динамиков оповестил о прибытии груза из корпорации. «Так, э, прервемся», — сказал Александр, склонившись над вскрытым телом. В течение трех часов он рассказывал студентке о имеющихся нюансах, вскрытия о которых не рассказывали в институте. Карина молча наблюдала за происходящим, лишь изредка задавая вопросы. Она проявляла немалый интерес к происходящему процессу, отчего вскрытие затянулось на долгие часы. Сняв резиновые перчатки, Александр устало бросил их в ведро для утилизации и начал тщательно мыть руки. Затем махнул рукой Карине, зовя девушку с собой. Она в тот момент прослушивала записанную практику, давая указания помощнику, какие места отметить как первостепенные. Они вошли в морозильное отделение, и Карина остановилась в дверном проеме, оглядываясь дюжину свертков, висящих вдоль стены. «Это все трупы?» — спросила она, не решаясь пройти дальше. Александр оглянулся, позабыв, что для неподготовленного человека морозильная камера представляет собой комнату ужасов. Пакеты, в которые запаковывали мертвые клоны, были прозрачными, и теперь мертвецы словно окружали их. У некоторых приоткрытые глаза и вовсе наводили ужас. «Мы не называем их э, трупами», — пояснил он, подойдя ближе к девушке, «телами или грузом». Пойдем, не бойся, мертвые не причинят тебе вреда. Поступившие из корпорации тела прибыли в морозильную комнату на грузовом лифте. Три свертка отличались от остальных, уже имеющихся в морге более плотной и прочной упаковкой. Из корпорации тела не поступали в прозрачном полиэтилене. Александр никогда не знал, что в них. Он окинул взглядом прибывший с поверхности груз. Два из трех были стандартного размера, но третий превосходил в несколько раз. Складывалось чувство, будто туда упаковали сразу несколько тел. «Что это?» спросила Карина, заметив замешательство в глазах мужчины. «Не знаю. Нам запрещено распаковывать груз принадлежащей корпорации. Мы его просто кремируем». «Даже не вскрываете тела? А как же медицинское свидетельствование?» Александр посмотрел на Карину, слегка улыбнувшись. Ему нравилось ее стремление не нарушать предписания уже на этапе обучения. Но не все в этом мире подчинялось привычным правилам. Карина была еще слишком молодой, чтобы понимать подобные вещи. «У корпорации свои правила во всем», — ответил Александр. «Он прошел по комнате и принялся выкатывать груз из лифта». Свертки предписывалось уничтожить уже сегодня, и мужчина решил сжечь их вместе с телами, над которыми провел работу. Вся процедура заняла минут 15, после чего он повернулся к Арине, улыбнувшись, спросил. «Не пора ли нам перекусить?» Девушка в ответ кивнула, хотя не испытывала сильного чувства голода. Она направилась в столовую, где Александр налил две чашки кофе, затем, сев за один из столов, они начали смаковать напиток. Это немного странно, когда программа за тебя решает, как тебе быть. Наконец произнес он, но Карина пожала плечами, словно не видя в этом ничего странного. А разве может быть как-то по-другому? Он какое-то время наблюдал за студенткой, не проявляющей интерес к разговору. С каждым новым поколением молодежь все больше оказывается подвержена влиянию новых технологических веяний. Для них те вещи, которые полвека назад казались абсурдными, представлялись как простая обыденность. Со школьной скамьи люди обучались доверять программе успеха не только своей судьбы, но и жизни. Но сам Александр не был до конца уверен в эффективности таких программ. В любом случае всегда есть тот, кто сможет перенастроить все на свой лад». «Раньше было по-другому», — отозвался он, но Карина почти осуждающая взглянула на мужчину. «Наверное, это было очень давно, когда люди еще толком не знали, что они хотят от жизни». Ее высказывание, явно навеянное еще во время школьного обучения, слегка разозлило Александра. «Значит, ты довольна решением программы стать патологоанатомом?» Карина оторвалась от экрана планшета. Несколько секунд она словно блуждала по затворкам собственного сознания перед тем, как ответить. «Я хотела стать хирургом», — произнесла она голосом задумчивым. Казалось, Карина вспомнила то, о чем когда-то мечтала, Александр ощутил, как у него по коже побежали мурашки. Программа успеха своим решением заставляла человека поверить в свою судьбу, закрыв мечты на замок. Александр хотел продолжить разговор, но в тот же момент свет в столовой погас на несколько секунд. Затем запасной генератор подключил резервные источники питания. Более тусклое освещение погрузило помещение в полумрак. «Что случилось?» Спросила Карина, оглядываясь по сторонам, пребывая в легком замешательстве от случившегося. Александр поднялся из-за стола, громко произнеся: «Система, что за сбой?» Вышли из строя генераторы питания. Причина поломки устранена. Сев обратно на свое место, мужчина вновь взялся за кофе, поглядывая на Карину. Девушка абсолютно спокойно продолжала копаться в гаджет, отключив летающего помощника. Круглый шар теперь лежал рядом с ней на столе, Готовы включиться в работу при первом же голосовом задании. Выключение света было для Александра новинкой, но в данный момент все его навыки, полученные за годы работы в морге, оказались абсолютно бесполезны. Ставалось только надеяться на контроль В-12, в обязанности которого входило устранение технических неполадок морга. Нам осталось немного. Начал он, убирая грязную посуду. «Как только закончим с последним на сегодня телом, я отпущу тебя. Завтра начнешь практиковать вскрытие сама». Карина одобрительно кивнула, и в помещении вновь загорелось привычное освещение. Неполадки с генераторами были устранены. Они вернулись в центральное помещение, где, встав по обе стороны от железного стола, приготовились к работе. Летающий гаджет вновь кружил возле них, записывая все происходящее. 17 часов 12 минут. Тела были полностью готовы к кремации. Александр перевез их в крематорий, предварительно сказав Карине, что она может собираться домой. Девушка отправилась в раздевалку, где, сняв себя комбинезон, прошла в душевой отсек. Включив воду, она закрыла кабинку и встала под струй воды. Первый день в морге для клонов показался ей достаточно насыщенным. Всего за несколько часов она увидела и узнала больше, чем за годы в институте, Не терпелось прийти домой и просмотреть все сделанные записи. К тому же она должна будет подготовить видеореферат по всем дням практики, который предоставит преподавателям. Закончив в душе, Карина вытерлась свежим полотенцем и, надев одежду, остановилась возле зеркала, приводя волосы в порядок. Что-то металлическое с лязгом упало на кафельный пол в соседней комнате. Было слышно, как мелкие предметы разлетелись в стороны от сильного удара. Карина несколько секунд стояла неподвижно, прислушиваясь. Вначале ничего не было слышно, но затем послышались шаркающие звуки. Кто-то за дверьми раздевалки передвигался не спеша, словно волоча за собой тяжелый предмет. Карина убрала влажные волосы в хвост, поспешив к двери. Все ее вещи вместе с гаджетом остались лежать на лавочке в раздевалке. Она выглянула за дверь, осматривая помещение. На первый взгляд никаких изменений, да и само помещение было пустым. Александра здесь не было, но остались странные следы на полу, подтверждающие, что кто-то в действительности что-то перетаскивал волоком по полу. «Александр, вы где?» Громко спросила она, поглядывая на двери, ведущую в морозильную камеру и лабораторию. Куда именно мог пойти мужчина, было непонятно, но следы на полу прервались почти в центре комнаты. Между этими помещениями она сама выбрала ту, где ей будет наиболее комфортно. Она направилась к лаборатории, вновь обратив внимание, что на полу присутствует вода. Капли и небольшие лужицы тянулись по кафелю. Остановившись возле двери, девушка взглядом проследила направление лужиц. Заметив, что начинаются они, От двери морозильной комнаты. Карина ощутила, как все у нее внутри сжалось от дурного предчувствия. но еще толком не понимала, что именно ее так обеспокоило, но от чего-то девушка начала паниковать. «Александр!» Вновь воззвала она осипшим голосом, возвращаясь от двери лаборатории к центру комнаты. В один момент все и здесь показалось почти враждебным. Единственный человек, который мог пролить свет на происходящее, куда-то запропастился, а странные следы на полу только еще больше добавляли беспокойства. Тем более сейчас она увидела инструменты, лежавшие на полу, и именно лязг их падения она услышала в раздевалке. Со стороны лаборатории послышался звук падающих предметов. Кто-то сбрасывал там все на пол. Карина, глядя в сторону двери, прижала руки к груди, не понимая, что ей делать. Если это был Александр, то отчего тогда мужчина вел себя именно так? «Александр, это вы?» – произнесла она достаточно громко, и в тот же момент звуки стихли. Предметы перестали падать, но возобновились шаркающие звуки. Карина, не отрывая взгляда от двери, непроизвольно сделала несколько шагов назад, и в тот же момент, когда дверь в лаборатории открылась, она увидела, как что-то появилось в помещении». На первый взгляд она даже не могла дать увиденному точное объяснение, Карина только ощутила, как ее охватывает ужас. Огромное создание, совершенно бесформенное, высотой более двух с половиной метров, вышло из лаборатории. Оно на первый взгляд совершенно не было похоже на человека, в привычном смысле этого слова, хотя имело две ноги, тело и подобие головы. Все остальное являлось словно чьей-то дурацкой шуткой. Длинные руки были распухшими, но не от жира или мышц. Их покрывали наросты, похожие на опухоли, неестественно огромных размеров. Наросты покрывали все тело, отчего существо выглядело почти огромным. Вместо головы у него также находилось подобие нароста, бесформенного, практически неподвижного из-за отсутствия шеи. Глаза вращались на огромной скорости, не способные фокусироваться на чем-то определенном, а из искривленного, непомерного, огромного рта торчали кривые зубы. Существо медленно оглядывало помещение, не замечая Карины, но девушка уже понимала, что не сможет побороть свой страх. Впав в полное оцепенение, она осмотрела на чудовище, ощущая, как постепенно земля начинает уходить из-под ног. Еще немного, и она должна будет рухнуть на пол в обмороке, но вместо этого девушка ощутила, как чьи-то руки схватили ее за талию и одним рывком увлекли в помещение, наполненное висящими трупами. В тот же момент Карину охватила паника. «Тихо, не кричи! Оно услышит нас!» Прошептал Александр на ухо, ощущая, как Карину бьет дрожь. Они находились в морозильной комнате, но трясло девушку вовсе не от холода. «Что это такое?» Проговорила она с давленным, запинающимся голосом, глядя мужчине прямо в глаза. «Не имея ни малейшего понятия, но знаю точно, это творение приехало к нам прямиком из корпорации. По какой-то причине оно живо!» За дверью вновь послышался шум, от которого они оба вздрогнули. Александр, потянув Карину за руку, сказал. Нам нужно выбираться отсюда, но пока она находится в центральном помещении, выход для нас закрыт. Что мы будем делать? Прошептала Карина с ужасом, слушая звуки. Постараемся выманить его оттуда. Александр открыл дверь в комнату отдыха и, заведя туда девушку, продолжил. «Ставайся здесь и не произноси ни звука. «По-моему, это существо слабо видит и ориентируется только на звук». Карина изумленно смотрела на то, как Александр исчезает за дверью, оставляя ее одну. Малейший звук казался ей в эти секунды настоящим шумом. Все, что она могла только стоять, словно вкопанная на одном месте и ждать. Вновь шум более громкий, что-то упало, и нечеловеческий гул пронесся по всему зданию. Александр появился слева, он вбежал в помещение из морозильной комнаты. Не произнося ни слова, схватил Карину за руку и поспешил с ней дальше, в столовую. Чудовище, преследуя их, крушило все на своем пути, создавая хаос. Казалось, за короткое время уже весь комплекс морга находился в руинах. Перешагивая через вещи и перевернутые кушетки, они сделали почти круг по зданию и вбежали в центральное помещение. Александр дернул за ручку входной двери, но та не поддалась. «Контроль, открой дверь!» С командовал он, поглядывая в сторону морозильной комнаты, откуда доносились звуки падающих на пол тел, запакованных в экологический полиэтилен. Выход закрыт. Правило корпорации не выполнено. Груз должен быть уничтожен. До тех пор никто из персонала не может покинуть Морг. Какого черта у меня здесь человек, не работающий в Морге? Сожалею, но пока груз из корпорации не будет полностью кремирован, покинуть помещение невозможно. Что же нам делать? Прошептала Карина, глядя в сторону двери морозильной камеры. Александр вновь схватил Карину за руку, поспешив в раздевалку. «Боюсь, что мне необходимо будет выполнить свою работу. А пока ты будешь ждать меня здесь, чтобы не произошло, не выходи отсюда. Как только все сделаю, приду за тобой. Жди». Он выскочил за дверь, не дожидаясь ответа, а Карина уже не сдерживала потоков слез. Она опустилась на кафельный пол, поджала под себя ноги, стараясь не поранить ни звука. В 18 часов десять минут. Ожидание длилось невероятно долго. Каждая минута проходила словно вечность. Карина вслушивалась в тишину. Душевая комната поглощала все звуки. К тому же тусклое освещение после сбоя работы генератора создавало тени, которые приводили девушку в ужас. Но, невзирая на свое состояние, ждать она больше не могла. А что, если Александр стал жертвой этого чудовища? Тогда дверь в морг не откроется, и ей придется сидеть здесь в полном одиночестве. Каринна, не спеша, прошла через душевую и вышла в раздевалку. На лавочке лежал круглый шар и планшет. Подключив девайс, она запустила летающего помощника. Камера, встроенная в шар, передавала изображение на экран планшета. Отлично, хорошо. Проговорила она и, открыв дверь, выпустила помощника. Затем поспешила обратно в душевую комнату, где, прильнув к стене, перешла на ручное управление гаджетом. Руки тряслись, но девушка продолжала управлять. Она видела первое помещение, в котором проводились скрытия. Все вокруг перевернуто вверх дном. На полу лежали два трупа, один из них вскрытый. Он выглядел словно костюм для аниматора. Пустая грудная клетка и отсутствие внутренности живота – превращали когда-то живое существо в куклу. Помощник пролетел вперед к двери, ведущей в лабораторию. Карина интуитивно не хотела посещать морозильную камеру. Вид трупов сложившейся ситуации вовсе сведет ее с ума. Кто знает, сколько на самом деле тел могли оказаться живыми. Что, если клоны и вовсе не способны умереть? Ведь их существование не приравнивается к действительной жизни человека. Может быть, они и не живы, и не мертвы? Прикусывая губы, она осмотрела двери лаборатории. Она была приоткрыта. Помощник без труда протиснулся в образовавшуюся щель. Александр находился здесь. Он нервно покосился на летающий шар. «Неплохо, совсем неплохо придумано», — проговорил он. «Мы можем вести связь между собой, да?» «Да», — ответил голос из динамика гаджета. Мужчина перебирал колбы. Часть лаборатории была разрушена, но Александр не обращал на это внимания. Он что-то пытался сделать, какой-то препарат. «Чем ты собираешься одолеть это существо?» спросила Карина, наблюдая на мониторе планшета за происходящим. «Мы сожжем его», — ответил он. «Каким образом мы его заманим в крематорий и уже тем более как поместим в печь?» Александр нервно улыбнулся, затем замер, прислушался. Карина тоже прислушалась, сидя на полу в душевой кабине. В здании морга царила звенящая тишина. Чудовище, словно выплеснув свой гнев, затихло. «Вот», — произнес наконец Александр, показав летающему шару колбу с жидкостью. «Я тут пока работал, читал разные книги, по химии в том числе. Не думал, что пригодится. Эта горючая смесь очень сильная, способная прожечь очень толстый материал». «Мы спалим это существо, как и предписано, а затем...» Александр сделал паузу, закрыл колбу пробкой. «Мне нужна твоя помощь», — обратился он к Арине. «Что я должна сделать?» «Найди его, а затем начни заманивать в помещение крематория. Только там можно применить огонь, не спалив всю станцию. Я открою все двери и буду ждать его появления, затем подпалю его». Александр чиркнул зажигалкой, улыбнувшись вспыхнувшему огоньку. Карина закусила губу. Задание вполне простое, учитывая, что ей не придется покидать безопасное место. Она волновалась только за Александра, ведь если с ним что-то случится, придется остаться с монстром один на один. А этого испытания она точно не выдержит. Не сможет даже выйти из душевой. Так и будет сидеть тут до тех пор, пока монстр сам не найдет ее. Путь осторожен», сказала она, направляя помощника из лаборатории в операционную. Александр махнул ей вслед, и затем направился в столовую, распахнув настежь дверь. Пройдя через помещение, он распахнул дверь в комнату отдыха. Только еще сюда монстр не успел добраться, поэтому здесь царил порядок. След за комнатой отдыха размещался крематорий. Александр вошел в помещение, оглядел печь, в которой горел огонь. Затем подошел к двери, ведущей в морозильную комнату. Если существо там, то гаджету у Карины нужно будет сделать почти круг по всему зданию. Он открыл дверцу железного вещевого шкафчика, стоявшего в углу в метре от двери, выкинув несколько вещей, затаился внутри. 18 часов 35 минут. Круглый гаджет пролетел через центральную комнату, иногда прокручивая камеру вокруг своей оси. Карина могла видеть все происходящее в помещении, но кроме растерзанных трупов Здесь ничего не было. Учитывая, что Александр направился в крематорий через столовую и комнату отдыха, значит, монстр находится в морозильной комнате. Набрав в легкий воздух, она приготовилась. На мониторе видна дверь. Она открыта, нет, даже выломана. Монстр не церемонился, переходя из комнаты в комнату. Он просто сносил все препятствия. Карина надела наушники, вслушиваясь в каждый шорох. Вначале она услышала какую-то возню, возможно, даже легкое бормотание, но затем раздался звук, напоминающий хруст. Затем смачная чавка не шелест полиэтиленно глухой ударопол. Гаджет плавно влетел в помещение, чудовище стояло в центре комнаты. Рядом с ним несколько растерзанных тел клонов. Одного монстра разорвал на части и теперь, сжимая оторванную руку, поглощал ее зубастым ртом. Карина закрыла рот, отвернувшись от монитора. Ее тошнило так сильно, что потемнело в глазах, но с трудом, сдержав рвотные позывы, она вернулась к планшету. Шар висел за спиной чудовища. Тихий гаджет никак не мог привлечь внимание существа. Карина несколько секунд размышляла над тем, как испровоцировать монстра. Говорить с ним по громкой связи? Нет, это не то, глупо и малоэффективно. Не будет же она все это время орать, как сумасшедшая, в надежде, что тварь проделает за шаром целый круг по зданию. Нужно было использовать иной способ, более эффективный и громкий, чтобы звук не прервался ни на минуту. Карина расплылась в улыбке. «Конечно же, что может быть более раздражительнее, чем громкая рок-музыка? Динамиков гаджетов вполне хватит по мощности для создания квартирной вечеринки». Она быстро перешла в плейлист, нашла первую попавшуюся композицию и вывела ее на дисплей. «Вы готовы слушать рок?» — прошептала она, улыбнувшись и нажала на воспроизведение. Чудовище вздрогнуло всем телом, когда в комнате прогремел гитарный риф. Оно резко обернулось, выпучив глаза, кусок плоти торчал из ее рта, по подбородку кровь стекала густыми сгустками в перемешку со слюной. Но оно продолжало смотреть на источник звука, словно завороженное. «Хорошо», — прошептала Карина. «Тогда попробуем еще так». Она включила светомузыку, и шар начал переливаться разными цветами, испуская из себя лучи. Монстр зарычал и двинулся в его направлении, откинув в сторону обглоданную руку. «Умница, давай же, давай!» — бормотала она, выводя гаджет в операционную. Но монстр буквально зверел. На глазах он сделал несколько попыток поймать источник звука. Гаджет сманеврировал, перемещаясь к дверям лаборатории. Чудовище, откинув в сторону металлическую кушетку, рвануло следом за гаджетом, но в лаборатории оно замерло. Попыталось оглядеться, даже принюхаться, но громкая музыка отвлекала. Оскалившись, монстр вновь сделал попытку схватить шар, но тот уже устремился в столовую. Раскидывая в стороны столы и стулья, оно ревело, перекрикивая барабанные ритмы. Карина ощутила, как на улице лице выступили капельки пота. навела вела монстра по заданному направлению, постепенно у нее все получалось. Комната отдыха была освещена тускней других помещений. Мягкая мебель вдоль стен, пара кофейных столиков, настольный хоккей в центре. Как только шар залетел сюда, трек закончился, и Карина отключила звук. Она не хотела, чтобы монстр ворвался в помещение крематория под грохот музыки. Александр должен знать о каждом его шаге. Но как только музыка стихла, чудовище замерло. Его совершенно не интересовал летающий шар, если тот не извергал из себя никаких раздражителей. «Ну давай всего одна дверь», — проговорила Карина. Монстр обнюхивал комнату отдыха, но затем, развернувшись, направился обратно в столовую. «Нет, нет, нет, нет!» прошептала Карина, лихорадочно думая, как ей вернуть внимание существа, и тут вспомнила про режим голограммы. «Фотографии, которые делал помощник, можно было в любой момент воссоздать в комнате в виде проекции. Это могло сработать». «Эй!» окликнула она и, обернувшись монстру, увидел Карину. Она стояла возле двери ведущей в крематорий. «Ну что, догонишь меня?» Девушка несколько раз сверкнула яркой вспышкой наложения изображения. Затем ее образ сменился. Она словно прошла к двери и исчезла в проеме. Чудовище тут же рвануло вперед, буквально ворвавшись через дверной проем в жаркую комнату. Карина наблюдала за тем, как монстр рыскает по крематорию. Голограмму она отключила, и гаджет завис в углу над потолком. С этого ракурса ей было все хорошо видно. Теперь оставалось дело за Александром. Но в комнате... Его не было. «Где же ты?» Прошептала она, опасаясь, что монстр, вновь потеряв интерес, может вернуться в морозильную комнату, где его ждут тела клонов. Но тут открылась дверь одного из вещевых шкафчиков. Александр выскользнул из него, держа открытую колбу на Во второй руке он сжимал зажигалку. Посмотрев на гаджет, он проговорил одними губами. «Улетай отсюда». Карина Немешко повиновалась, и гаджет выскользнул за дверь. 18 часов пятьдесят пять минут». Александр смотрел на чудовище, оглядывая его изуродованное тело. Большие бугры наростов, которыми оно было покрыто уже знакомому мужчине. Не в таком огромном количестве, но он находил подобное образование на телах клонов. Словно раковые опухоли, они возникали на шее бедрах, иногда под мышками». Несколько из них он находил внутри тела. Печень, почки, мозг подвергались заражению. Но в этот раз ученые из корпорации превзошли самих себя. Они создали нечто такое, что не смогли даже уничтожить. По какой-то причине ученые решили, что их создание мертвое, и они отправили его в морг на кремацию. Но они ошиблись. Эти ученые, мать, их опять ошиблись! Он шагнул вперед, выставив перед собой колбу. Эй! Выкрикнул он на холоде от ужаса. Медленно развернувшись, клон подвергшейся мутации из-за занесенного в его организм болезни посмотрел на Александра заплывшими влажными глазами. Его лицо перепачкано сгустками крови. Огромные грудные мышцы вздымались при каждом вдохе. Оно смотрело на человека, словно на своего врага, осознавая, что именно люди создали его таким. И кто знает, может быть, до того момента, как попасть в морг чудовище подвергалось целому ряду опытов. А может быть, изначально клон был в полном порядке, и лишь только по ходу экспериментов его превратили в это «нечто». Александр даже на мгновение проникся к судьбе существа, стоявшим перед ним. Он опустил колбу, глядя чудовище в глаза, но монстр не разделял его сентиментальных чувств. В одно мгновение он приблизился к мужчине, взмахнув рукой. Перед самым ударом Александр успел выплеснуть колбу навстречу монстру, мощный удар откинул его к стене. Мужчина ощутил, как хрустнула его переносица, и яркая вспышка боли озарила голову. Но он не выронил зажигалку, крепко сжимая в руках, простонав от боли расползающейся волнами по всему лицу. Он зажег фитиль и бросил зажигалку в сторону приближающегося монстра. Яркое пламя охватило чудовище. Оно взревело, но успело схватить Александра за ноги и вновь швырнул его в сторону. Часть огня, охватившего плоть, перешла на одежду мужчине, но Александр был уже не в силах бороться. Он отползал от монстра, упавшего на четвереньки. Огонь вызвал в его теле нестерпимую боль, прожигая кожу до мяса. Александр посмотрел в сторону двери и увидел висящий в проеме шар. Карина была свидетелем происходящего, а значит, она увидит, что произойдет, когда чудовище доползет до него. Он начал толкать монстра ногами в лицо, пытаясь отгородиться от него, но клон все еще был преисполнен мести. Хрипят боли, он делал попытки заползти на Александра, чтобы поглотить его своим огромным вздувшимся телом. Одежда мужчины уже горела, обжигая кожу. Пошел к черту! выкрикнул Александр, не в силах бороться. Едкий запах паленого мяса душил его. В голове темнело от нехватки кислорода. Еще мгновение он будет полностью раздавлен под весом живой тлеющей плоти. Но тут что-то промелькнуло по комнате. Человеческий силуэт проскочил через все помещения крематория. Александр услышал звук открывающейся железной двери. Ящик с инвентарем для тушения пожара находился возле печи. Там был топор с длинной рукояткой. Если Карина воспользуется им, то есть еще шанс спастись. Александр набрал легкие воздуха. Огромное лицо монстра уже надвигалось на него. Смрад, исходящий из пасти, вызывал тошноту. Он закрыл глаза, ожидая, когда зубы сомкнутся на его плоти и в предсмертной попытке унести с собой обидчика на тот свет. 19 часов 20 минут. Он пришел в себя... Возможно, потеряв сознание, в тот момент, когда жизнь висела на волоске, была реакция организма или он лишился чувства из-за вони царящей в помещении. Но сейчас Александр не ощущал никакой тяжести. Огонь на его теле был потушен, хотя ожоги вызывали невероятную боль. Чудовище лежало у его ног лицом вниз. Из его массивной шеи торчала рукоятка топора. Карина перерубила шейные позвонки, накрепко вынзив лезвие в плоть. Девушка сидела возле дальней стены, поджав под себя ноги. Ее глаза смотрели прямо перед собой. Она раскачивалась из стороны в сторону, словно проводя медитативную практику. «Привет», – прошептал Александр пересохшими губами. «Ты молодец, справилась, а я вот не очень». Она подняла на него взгляд. «Теперь мы можем покинуть это место?» Он отрицательно покачал головы. Прости, но нет, необходимо ликвидировать тело. Другими словами, сжечь его. Карина перевела взгляд на пламя печи. Его огоньки плясали за огнестойким стеклом. Я не смогу тебе помочь, продолжил мужчина. Моя ключица сломана и, кажется, повреждено колено. Что, нет, не заставляй меня, взмолилась девушка. Она переползла на четвереньках через комнату, обогнув тело чудовище приблизившись к Александру, запустила руку под его шею. «У тебя получится, я знаю, ты справишься, я помогу тебе, а потом мы уйдем отсюда вместе. Ну, давай, давай же!» «Нет!» — прохрипел он, испытывая боль от того, что Карина стала дергать его тело в попытке поднять на ноги. «Я не смогу, не смогу!» Она отступила, села на пол, закрыла ладонями глаза и разрыдалась. Александр терпеливо ждал, затем произнес... Нужно это сделать, иначе мы не выйдем отсюда. Скоро закончится моя последняя смена и придут другие работники Морга, но даже они не смогут открыть дверь, пока корпоративный груз не будет уничтожен полностью. Карина убрала ладонь от лица. Что я должна сделать? В ее глазах отпечаталась безысходность. Поднять ты его не сможешь, придется сжигать по частям. Карина перевела взгляд на торчавший из плоти топор. Господи! «Прошептала она. Не уверена, что у меня получится». «Иначе никак», — ответил Александр, морщясь от новой волны, боли расплывшейся по телу. Она поднялась на ноги и с нескрываемым мерзением выдернула лезвие из тела клона. «Начни с рук», — посоветовал Александр. «Они весят у него очень много. Скинешь большой балласт с тела». Она прикусила губу, заведя топор над головой. Монстр тлел, превратившись в безжизненную тушу из опухоли и мутации. Странное создание, создавшее столько хлопот в ее первую смену. Карина закрыла глаза и обрушила первый удар на локоть чудовища. 21 час, 00 минут. Смена окончена. Он вернулся в морг спустя два месяца. Проведя все это время в больнице, Александр каждый день думал о Карине. Она так ни разу и не навестила его, но мужчина не винил девушку в этом. После пережитого она могла получить другую работу, что-то попроще в сфере медицины. Программа успеха учтет пережитый опыт, если, конечно, создание Карины не покачнется в сторону безумия. Сложно себе представить, что пришлось пережить ей в тот день. Александр вошел в здание морга. Здесь, как обычно, царили тишина, чистота и порядок. Все вещи на своих местах, полы блестят чистотой. Трупы, как и положено, лежат в герметичных пакетах. Он улыбнулся, словно вернулся домой. Возможно, так теперь оно и было. Морк это его место в том мире, где люди создают чудовище. С возвращением женский голос отвлек его от размышлений. Александр обернулся, увидев Карину. Она стояла в белом халате, засунув руки в карманы. Над ее плечом висел круглый летающий гаджет. «Что, Что ты здесь делаешь?» — усмехнулся Александр. «Осталось до конца практики», — ответила она, улыбнувшись. «Я подумала, что работа патологоанатомом в морге для клонов не такая уж и скучная профессия». «Да иди ты», — отмахнулся мужчина. «Я серьезно. И знаешь, мне удалось за то время, пока ты лежал в больнице, обнаружить кое-что интересное. Куратор не обратил на опухоли внимания, но, думаю, ты поймешь, о чем речь». Александр ощутил, как в его груди вспыхнул огонь нетерпения приступить к работе. «Я переоденусь и присоединюсь к тебе», — пообещал Александр, но затем он добавил. «А та музыка, которой ты заманивала монстров в крематоре, она осталась в твоем плейлисте?» «Понравилась?» — с любопытством спросила она. Он кивнул и направился в раздевалку. Карина улыбнулась мужчине вслед, запустив трек, разорвавший тишину операционным мощным гитарным рифом. «Да, это было его место, безусловно. Морг для клонов. Что может быть еще лучше?»